Глава пятая Немногим ранее — Почти как новая, — осматривая баню, — сказал Кондренков. — Говорил же не стоит. Такие деньги потратил на деда, — ворчливо покачал головой дядя Митя. — Да они такие уж и большие. Я вон тебе чуть баню не жег, а ты все деньги считаешь. Нельзя так, Митя, нельзя. — Здесь мы оба виноваты, не усмотрели. Задя внутрь, — ответил старик, — Если честно, не люблю помощь принимать. Стараюсь со всеми бедами сам справляться. Но не всегда получается, конечно. Что поделать, поколению у нас такое?» — грустно выдавнув, подытожил он. Пустяк, правда, — отмахнулся рукой Андрей Андреевич. — Пустяк, конечно, — заворчал Дедемитя. — Неловко мне от доброты твоей. Ох, а ты же еще и в сыновья не годишься. Вот же пение старый. — Мне пятьдесят пять уже. — Да мы почти ровесники, — звонко рассмеялся Кондренков, пытаясь успокоить смущенного деда. — Ох, Андрей, хороший же ты мужик, — взглянув на новые доски в любимой бане, ответил дядя Митя. Новый друг гармониста подошел к ремонту ответственно, заменил не только поврежденное пожаром, но и временем. Старичок аккуратно прошелся по новому полу, По памяти избегая гнилых досок, которые уже заменили, но привычка их избегать осталась. Может, прямо сейчас попариться? Заодно я пробуем, так сказать, предложил Андрей Андреевич, наблюдая за радостным лицом пожилого товарища. Лучше после встречи гостей, покачал головой старик. Я, когда попарюсь, уже ничего делать не хочу, а мне, между прочим, еще на гармонии играть. Спустя час Кондренко сел в автомобиль и плавным жестом указал Дяди Мити на переднее сиденье, предлагая подкинуть приятеля. Тот поспешил в дом, надел свой лучший костюм и схватил музыкальный инструмент, после чего, прихрамывая, направился к машине. К тому моменту, как подъехали все гости и музыканты, кубинцы уже вовсю демонстрировали привезенное угощение. Стоило Раулю Кастро щелкнуть пальцами как на столах появились сочные ананасы, апельсины с невероятно тонкой кожурой и даже манго. Их было столько, что смело хватило бы каждому гостю попробовать, а запах кофе, который наши друзья любезно привезли в большом количестве, чувствовался даже на улице. После небольшого музыкального выступления улыбчивый Рауль Кастро вновь подал сигнал в своей свите, И те вынесли несколько ящиков самого настоящего кубинского рома. Конечно, собравшиеся, пили его залпом, закусывая овощами и сладкими фруктами, отчего у меня на душе скребли кошки. Вот бы коктейль сейчас! Мысль мгновенно пронеслась в голове, и я бы ее откинул прочь, да вот больно навязчивая. Захотелось попробовать что-то самому приготовить из подручных средств. Сначала для себя, а потом и для гостей, если вкус будет достойный. Я быстро перебирал варианты знаменитых коктейлей современности. Но большинство отсеивались достаточно быстро. Ведь в условиях колхоза некоторые ингредиенты не достать. Таким образом, мысль о махите я быстро отложил в дальний ящик. Однако, перебрав более сложные для реализации коктейли, вновь к ней вернулся. Белый сахар являлся самой легкой его частью, не считая рума. Лимон, который привезли заботливые гости, можно было использовать вместо лайма, а газированную воду легко сделать с помощью сифона. Осталось только и лед. И где мне мяту достать в ноябре? Может, попробовать без? И тут меня осенило. Я вспомнил про маленький куст с мятой в теплице. В конце лета Лариса Ивановна с салочкой слезно просили оставить его, мотивируя это тем, что вкусный чай все любят, и уж мята лишней не будет. Судя по всему, сушеная им не очень нравилась, а мысль об альтернативе грела душу. Ладно уж, дал добро, вот только предупредил их, что мята имеет свойство... Невероятно быстро расти, словно надоеливый сорняк. Дабы не лишиться чайного дополнения, я посоветовал им контролировать рост растения. Значит, мята есть. А лед можно в кабинете Маши из морозильника позаимствовать. Обычно среди кусков льда она хранит пробы молока. Но дело это нечасто да и отвозит их в город достаточно быстро. Поэтому ничего страшного, если возьму немного. Наш банкет в клубе пришлось ненадолго покинуть. Благо люди там серьезные собрались, но на всякий случай попросил нашего порторга присмотреть за некоторыми личностями и со спокойной душой отправился за ингредиентами. К моему удивлению, за недолгое время отсутствия ничего плохого не произошло. Даже удивительно, прогресс на лицо. Собравшиеся люди с удивлением наблюдали за моими дальнейшими действиями. Александр Александрович, вы что удумали? Поинтересовался неуверенный голос сзади. Скоро увидите, ответил я, не отвлекаясь от приготовления коктейлей. Полная тишина. Все собравшиеся, включая гостей, наблюдают за моими действиями. Ложку сахара, еще одну. Смешать ингредиенты, потрясти. Товарищ председатель. — Что это за черная магия? — нахмурился дядя Митя. — Или яд по какой готовите? Ну, — Но не при гостях же. — Да напиток это вы чего? — заявил я, наполнив третий бокал. Первые коктейли достались нашим дорогим гостям. Рауль Кастро сначала неуверенно отпил, а как только распробовал, то чуть ли не залпом выпил освежающий напиток, запросив еще один. — Конечно, такая реакция не осталась без внимания, и вот люди буквально в ряд выстроились ради моих коктейлей. — Больно уж нравится всем. — Ну что, сам-то будешь пробовать? — поинтересовался Кондренков, повернувшись к дяде Мити. Да вот, думаю, вроде никому пока плохо не стало, а ты сам как хочешь? — подозрительно прищурился старик. — Нет, — твердо заявил он. — Я зарекся, больше ни капли. Прошло почти полчаса. За это время многие успели отведать мохито, и вот заветный бокал оказался подли гармониста. Андрей Андреевич с неким презрением наблюдал за окружающими. Все только и говорили, что о странном напитке. Ладно бы все, но даже дядя Митя и тот... Осыпал выпивку комплиментами, да такими, которые в жизни никому не посвящал. — Слушай, Митя, какой он на вкус? — с ноткой волнения спросил приятель. — Ух, — протянул старик, — неописуемый холодок, мяты, щекочущий горло, аромат летней свежести и немного сладковатый привкус. Я подобного еще никогда не пил, словно заново родился. После этих слов он схватился за гармонь и, заряженный коктейлем, принялся наигрывать веселый мотив. Конренков посмотрел по сторонам, заглянул в пустой бокал рядом и, достав платочек из кармана, вытер едва выступившие каплями под солба. — Александр Александрович, позвольте и мне попробовать. А дальше к нам приехал Соколов. Не припомню, чтобы мы его приглашали, но дату приезда гостей он знал, и, похоже, что решил нагло заявиться сам. Я не очень люблю непрошенных гостей, но не прогоняет же его теперь при кубинцах. Да и ящик колы, привезенный прямиком из Финляндии, смог меня задобрить. С появлением газировки у меня открылся доступ к еще нескольким коктейлям, одним из которых являлся знаменитый «Куба Либра». Как и ожидалось, после него Рауль Кастро моментально встал с места и решительно подошел ко мне, протянув свою смуглую руку. Этот жест ничуть не удивил меня, ведь в переводе с испанского напиток назывался «свободная куба». Сам коктейль прост в исполнении, однако и является одним из самых популярных в мире. Не мудрено, что он узнал его. После крепкого рукопожатия вслед за словами Кастро послышался голос переводчика. «Я очень восхищен вашими навыками. Потрясающе! Просто потрясающе! Сколько же еще талантов вы от нас скрываете!» «Еще достаточно, чтобы вас удивить со смехом», — ответил я. Во время нашего разговора Рауль широко улыбался и ярко жестикулировал, как и полагает носителям испанского языка. Помимо комплиментов, направленных в сторону колхоза, он неожиданно пригласил меня на Кубу, что вызвало неподдельное удивление у собравшихся людей. Ответ был очевиден — разве можно отказаться от подобного предложения? Кубинцы уехали утром, и хотя их приглашение грело душу, неизвестно, когда я смогу им воспользоваться. Было весело, но пора возвращаться к ежедневным делам. Только для начала заберу пленку у Мити. Такую драгоценность ни в коем случае нельзя потерять. Я перехватил его в обед, когда они с женой уплетали жареную картошку. Я почувствовал ее божественный аромат еще на подходе к их дому. Ему живот недовольно заурчал. Я побежал к нему в первую очередь, хотя сам еще не обедал. — Но ничего, успею. Увидев меня в окно, Игоревский сразу замахал руками и вышел на порог. Любовь Алексеевна тоже выкрикнула приветствие. — Вы за пленкой? — шепотом спросил он. — Чего это вы шепчетесь? Тут же с подозрением раздалось из открытого окна. — Тот мужские дела, Люба! — сурово ответил ей Митя. — Ну, ничего себе! Я-то думал, что наш атлет... Крепко сидит под каблуком у властной женушки. Но, оказывается, может за себя постоять. Правда, непонятно зачем. Скрывать пленку от семьи было необязательно, хотя и похвально, что он так серьезно отнесся к тому, что я говорил. — Я сейчас твою картошку доем, — пригрозила Любовь Алексеевна. Митя тут же изменился в лице. — Не надо, Любушка, я тебе расскажу. Можно ведь, товарищ председатель, — умоляюще посмотрела на меня. — Да, кажется, я несколько поторопился с предыдущими выводами. Можно, но больше никому. — Так что? — Где ты ее спрятал? — Тогда в лес отнес. Я там возле одного приметного дерева контейнер прикопал. И правильно сделал, скажу я вам. Тут прошлой ночью мужики из КГБ приходили, расспрашивали, но я, как вы и сказали, засвеченную им отдал. Я напрягся а ты точно сможешь контейнер найти теперь. Обижайте, могу прямо сейчас бегать. Сейчас на велосипед сяду, и одна нога здесь, другая — там. Ты тогда иди, обедай дальше, а потом подвезешь ко мне домой. — Так точно, — пообещал мне Митя, и мы разошлись. А минут через сорок, когда я и сам успел пообедать, те с гречкой, Маша готовила их просто великолепно. Митя привез пленку, как и обещал. Еще через пару дней я сам ее проявил и сделал фотографии, среди которых попались прямо очень удачные кадры. Митя пленки не жалел и нафотал задницу Горбачева во всех возможных ракурсах. Что ж, надеюсь, в нужный момент она сумеет здорово подпортить его репутацию. Допускать этого товарища к власти и в этой временной... Линии тоже совсем не хотелось. Не хотелось мне снова ехать в Москву. Но, вернувшись к делам, я понял, что надо. Колхозы вот-вот объединят, и мне нужны новые специалисты, особенно по экономической части. Несмотря на то, как закончилась история с Лизой, ее помощь тогда и впрямь пришлась кстати. Лариса Ивановна, хоть и хороший бухгалтер, Но порой ей не хватает гибкости и инициативности. Да и даже с одним колхозом она уже едва справляется. И я ее не виню. У нас сейчас статей доходов и расходов стало в несколько раз больше, чем было, когда я только приехал. В общем, нам просто необходим экономический отдел. А где их взять? Да так, чтобы молодых и заряженных... Размышляя об этом, я сразу подумал о Тимирязевке, той самой, где училась Лиза, настоящий Филатов и даже Костя Доронин. Так что я раздобыл номер ректора Академии, а попутно узнал, что именно в этом году им стал Петр Петрович Вавилов вместо Ивана Семеновича Шатилова, с которым я бы познакомился с гораздо большим удовольствием. Я знал, что это самое настоящее светило в советской сельскохозяйственной науке, благодаря которому многие достижения страны на этом поприще стали возможны. Я уже молчу про то, что, несмотря на опасность, в том числе и для жизни, он активно противостоял Хрущеву и Лысенко, когда они, сами того не понимая, пытались протолкнуть пагубные для всего сельского хозяйства мероприятия в области агрономии. Я уже молчу про количество НИИ, им организованных и его учеников, ставших или тех, которые станут впоследствии докторами наук и академиками. Павилов же, несмотря на другие свои достижения, в основном прославился тем, что известен как главный виновник распространения опасного для людей борщевика Сосновского, думая, что его урожайность поможет в восстановлении послевоенного сельского хозяйства. И, к сожалению, в 70-х люди хоть и заподозрили проблемы, все-таки трудно не заметить, что молоко у животных от него становилось вонючим и горьким, а сам борщевик быстро вытесняет другие культуры. Но по-прежнему высаживали его в промышленных масштабах. То, что у нас в колхозе его пока не было, — невероятная удача. Я рассчитывал, что так и останется. Но, услышав сейчас имя Вавилова, — Сразу почувствовал, как пробежал холодок у меня по спине. Этот товарищ ведь по-прежнему считает, что борщевик полезен для сельского хозяйства и даже не подозревает, каким бедствием этот сорняк обернется в будущем. Как бы мне остановить это безумие хотя бы сейчас? Пожалуй, когда буду в Москве, стоит посоветоваться по этому поводу с Воснецовым. Ну, хотя бы я без проблем договорился с Вавиловым о том, что могу приехать в Тимирязевку и провести задуманную мной агитацию перед студентами. Меня интересовали в первую очередь экономисты пятого курса, которым уже скоро придется защищать диплом и выпускаться, так что к ним меня и проводили. В презентации я подготовился, сделал слайды для небольшого диафильма про наш колхоз, и приступил к рассказу, одновременно агитируя студентов поехать в наш колхоз на дипломную практику. Вот смотрите, вы группы из желающих, пяти-семи человек, придете к нам и проведете собственное экономическое исследование, а потом на всех напишете большой дипломный проект о том, как видите развитие и рост наших колхозов. И это будет не просто проект, который мы потом спрячем в шкаф и забудем о нем навсегда. Нет, это станет реальным рабочим планом. Более того, вы и сами сможете за этим проследить, если захотите устроиться к нам на работу после выпуска. Мы сейчас на том этапе развития, когда нам нужен плановый экономический отдел. Уже совсем скоро мы станем по-настоящему большим колхозом и агропромышленным объединением. — Можно вопрос? — подняла руку кудрявая темноволосая девушка в очках. — Конечно, — улыбнулся ей. — А насколько свободны мы сможем быть в своих предложениях? — Максимально. Я думаю, что по моему рассказу вы уже поняли, что наш колхоз использует самые передовые достижения советской науки и не боится внедрять что-то новое. В частности, я бы хотел увидеть от вас предложения и расчеты по различным производственным цехам, которые мы могли бы построить и организовать. — Звучит интересно, — высказался один из парней. — Но хочу спросить еще вот о чем. Вы обмолвились о желании развивать малую авиацию у себя в колхозе. Это нам тоже нужно будет рассчитать. — Ну, конечно, практически у всех мужчин... Загораются глаза, когда они слышат о самолетах. Неважно, какого размера. — Именно, — ответил я ему, — разумеется. К таким планам и расчетам стоит подходить со всей ответственностью, и тут без экономического отдела не обойтись. — Тогда я в деле, — жаром отозвался он. — С нашим институтом же все улажено? Мы должны приехать на практику уже в новом году после сессии, верно? Ответить я не успел, его перебил другой парень. — Что-то ты разогнался, Вадик. Желающий не ты один, а товарищ Филатов уже сказал, что возьмет лишь восемь человек. — Я бы тоже поехала, — мечтательно протянула полненькая девушка на первом ряду. — Устала от Москвы, жуть. А в этом колхозе, судя по фото, и зимой весело. Вон какой каток шикарный, хотя лучше летом, конечно. Озеро тоже красивое. Ее соседка засмеялась. — Мы вообще-то работать поедем, а не в отпуск. Кто тебя с таким подходом возьмет, балда? — Девушки, не выражайтесь, — вмешался строгий профессор, под патронажем которого я проводил первую презентацию. — И давайте без хаоса. Задавайте вопросы, как полагается, и по одному. Разговоры сразу утихли. Видимо, преподаватель пользовался уважением. А еще примерно полчаса и отвечал на самые разные вопросы студентов, после чего покинул Тимирязевку, вполне довольный собой. Судя по всему, недостатков желающих пройти у нас практику не будет.